Глава 57. Рейчел, 13 июня 1993 года. Осколки выбитого стекла тускло поблёскивают на коврике у двери. Холсты без рам, развешанные по коридору, исполосованы чем-то острым, словно кто-то проходил мимо и порезал их в порыве непринуждённой жестокости. На кухне копии балерин Дега и Стравицянского Гагена. Так резко контрастирующие друг с другом, смотрят со стенок шкафчиков на перевёрнутой коробке, содержимое которой разлетелось по полу. На столе лежит раскрытый альбом. Разорванные на клочки фотографии валяются на полу как конфетти. Женщина в белом купальнике улыбается, щурясь на солнце. Её лицо разорвано пополам. На полу в гостиной опрокинутый изящный столик в стиле 70-х, похожий на перевёрнутую лапами вверх черепаху. Лежавшие на нём безделушки, журналы и книги разбросаны по полу. Бронзовая статуэтка с колокольчиком под юбкой лежит на боку, рядом с фарфоровой птичкой. Её голова, отколовшись, оставила за собой рваную и острую рану. Сама голова лежит рядом, пустым взглядом уставившись на худосочных девушек в воротливых модных одеждах, красующихся на страницах журнала. Диван распорот длинными яростными ударами. В его зияющих ранах виднеется синтетическая набивка и каркасный скелет. Наверху распахнута дверь, ведущая в спальню. Чернила заливают рабочий стол и бумагу, перекрывая рисунок, на котором любопытный утёнок разговаривает со скелетом енота, съеденного медведем. Но часть написанного от руки стиха разглядеть можно. Как же жаль, что вся жизнь пройдёт мимо, но спасибо за то, что в ней было. Украшение из цветного стекла медленно покачивается в лучах солнца, проникающих через окно, и по комнате в безумном танце пляшут радужные блики. Соседи так и не приходят на шум.